Глава десятая. Лавочка магических диковин. Если вы думаете, что открытие лавочки магических диковин сродни обычному открытию магазина, с ленточкой там и торжественной речью, то вы явно никогда не видели, как толпа людей, жаждущих волшебства, осаждает дверь. Вокруг меня, малость обалдевшей, царила суматоха, больше напоминающая нашествие саранчи, нежели культурное посещение магазина. Первыми, как и полагается, влетели самые нетерпеливые. Это были два запыхавшихся господина, один толстый, как бочка, туго затянутый в костюм, который, казалось, вот-вот лопнет, а другой худой, как жерт, и с очками на кончике носа. Интересно, это обычные очки или тоже в своем роде магические? «У вас есть баночка с бесконечным печеньем?» – взревел толстяк. Худой, поправляя очки, перебил его на редкость интеллигентным голосом. «Простите, а вы не могли бы показать мне, где у вас амулет от внезапной перемены настроения? У меня сегодня утром настроение менялось чаще, чем погода». За первыми двумя ворвалась еще целая толпа. Тут были и дамы в длинных платьях с лицами, которые выражали смесь любопытства и скептицизма, и господа с важным видом, которые тайком поглядывали на магические предметы, и даже несколько детей, которые, как пылесосы, втягивали в себя все, что плохо лежит». Ну, то есть брали в руки буквально каждую диковину с полки и шумно обсуждали ее друг с другом. С трудом удерживая улыбку и поднимающуюся изнутри панику, я попыталась наладить хоть какой-то порядок. Такого ажиотажа в первый же день открытия я, признаться, не ожидала. Но кто же рассказал людям о лавочке? А лет -то? За один вечер уведомить так много людей она вряд ли бы успела. «Господа, господа, прошу вас, не толкайтесь!» Стараясь говорить отчетливо и громко, попросила я. «У меня есть все, что вам нужно, и даже больше. Только дайте мне секунду, чтобы сориентироваться». И свериться с записями, чтобы вспомнить, где что лежит. Конечно, к каждой диковине прилагалась записка, но эти господа и дамы, судя по всему, пришли за чем-то конкретным. Дети не в счет. Они пришли за переменчивым многоликим чудом. Дама в платье с пышными рукавами с придыханием сказала. «У вас есть зеркальце, которое показывает истину?» Уже не собралась ли она спрашивать, кто на свете всех милее? Не успела я ответить, как важный господин, подозрительно осматривая прилавок, спросил. «А вот это, я так понимаю, волшебный компас? Он укажет мне дорогу к деньгам?» «Есть ли у вас вещи, которые каждый вечер будут приводить моего мужа прямиком домой?» Осведомилась стоящая рядом женщина с усталым лицом, чтобы, как он не хотел, не смог бы заглянуть в ближайшую таверну. Ее сын с энтузиазмом подхватил. «А у вас есть кошка, которая умеет летать? С крылышками, как у драконов из сказок!» Я поняла, что в этой толпе нужно действовать по-военному строго и вознамерилась взять ситуацию под свой контроль. «Так, господа и дамы, давайте по порядку». Со улыбкой, но твердо, сказала я. «У меня есть все, что может сделать вашу жизнь немного или намного волшебнее. И у меня обязательно найдется что-то, что облегчит или сделает интереснее вашу жизнь, вашей кошке и даже вашей тещи». Толпа немного притихла, глядя на меня с нескрываемым любопытством. Тут раздался робкий голос из толпы. Говорила миловидная девушка в скромном платье. «А у вас есть что-нибудь такое, ну, чтобы встретить любовь?» Я тепло ей улыбнулась. «Конечно, у меня есть кое-что для тех, кто ищет свое счастье. Ожерелье страстного желания, амулет притяжения и даже стрелы забавного амура». Толпа загудела. Каждый хотел узнать поподробнее о том, что может сделать его жизнь более волшебной. «Как насчет колотушки для вашего мужа, которая будет провожать его до самого дома каждый вечер? И не больно, но ощутимо будет напоминать, куда именно ему следует идти», обратилась я к женщине с усталым лицом. «Беру», – оживилась та. Я повернулась к мальчику. «У меня есть волшебное яйцо, которое, если подержать его у огня, превращается в неведомое создание. Оно существует, пока за ним ухаживаешь. Если повезет, у него будут и крылья». Это, несомненно, иллюзорное существо очень напоминало мне покемонов. Мальчишка, конечно, тут же с восторгом высыпал на прилавок кучу монет. Я продала и амулет – простой кожаный мешочек на шнурке, который вбирал в себя негативные эмоции и превращал их в золу. Главное только вовремя его очищать. Продала магический магнит, который, по заверениям Черноша должен был привести его обладательницу к ее суженому. Больше дюжины чудесных диковин к концу дня нашли свой новый дом. Я же с ног валилась от усталости. Черныш пододвинул ко мне стул, на который я рухнула. Скинув мягкие тапочки, с наслаждением вытянула ноги. Из спинки стула тут же выросли лозы, что сплетались в подобие рук, которые принялись массировать мне плечи. А ноги? Робко спросила я. Черныш ласково погладил стул, и тот послушно выпростал новые лозы. Они потянулись к моим ступням и начали их разминать. Я блаженно зажмурилась, сползла по стулу вниз и замурлыкала от удовольствия. За этим занятием меня и застал вошедший в лавочку Магнус. «Развлекаешься?» — поинтересовался он. «Я заслужила!» — перешла я в наступление. «Я сегодня столько всего продала!» «Прекрасно», — сказал Магнус тоном, будто означающим, чем бы дитя не тешилось. Однако я была слишком довольна и одновременно вымотана сегодняшним днем, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. «Я только одного не могу понять. Как о лавочке узнали, так скоро. Это, случайно, не вы рассказали о ней жителям Нортвала? Может, Магнус все таки отыскал в одном из миров чудесный громкоговоритель, который я собиралась отдать Алете в оплату долга?» «Я?» изумился он. Да уж, нашла у кого спросить. Наверняка он считал из ряда вон выходящим событием одно то, что отдал мне в пользование свой склад, который, между прочим, под моими волшебными руками стал чудеснейшей лавочкой. Ладно, я, пожалуй, немного увлеклась, однако восторг во мне до сих пор переливался через край. Но кто тогда? Снежок вдруг подлетел ко мне и принялся настойчиво тереться о мою ногу, холодя ее. «Он хочет что-то тебе показать», — наблюдая за ним, проговорил черныш. «Ладно, малыш, что такое?» Я с некоторой неохотой поднялась с чудесного массажного стула. Вслед за снежком подошла к окну. Буран-шатун подлетел к нему и дохнул на стекла, прокладывая на них инеевый узор. Я залюбовалась им и ощутила странную тоску по настоящей зиме. «Что, открыть?» Снежок тихо тявкнул, что я восприняла как согласие. Стоило только распахнуть окно, как через него ворвался прохладный ветер. А затем лавочку наполнил мой голос. «Лавочка магических диковин, волшебные штуки. Неплохо бы заглянуть в мою лавочку за чем-нибудь волшебным, чтобы не скучать по вечерам. Я так и застыла с открытым от изумления ртом. Я говорила это вчера о лете. Что это за магия?» «Не просто магия» подал голос Магнус. «Это порга-пересмешница, вероятно, подруга нашего Снежка. Я чуть не растеклась от умиления, как мороженое на солнце. Мало того, что колючка назвал буран Шатона данным мною именем, так еще и сказал «наш». Но смысл сказанных им слов мгновенно меня отрезвил. «Порга-пересмешница?» «Один из духов зимы, с недавних пор поселившихся на Крамарке. Они изумительно владеют мастерством притворства и мимикрии и умеют принимать любое обличье из увиденных ею. Но то взрослые духи. Это, вероятно, очень юна и может лишь подделывать чужие голоса. Любопытно. Взгляд Магнуса изучал пространство, пытаясь разглядеть Пургу пересмешницу Однако она была не более чем ветром. Выходит, она разнесла весть о лавочке диковин по всему нортфолу Восхитилась я. «Снежок, ты такой молодец!» Буран-Шатун издал нечто очень похожее на довольное мурлыканье. Я с улыбкой подумала. Быть может, этим звуком, характерным для самых разных животных, его обучила подруга-пересмешница? «Несвойственное поведение для духов зимы», — бормотал себе под нос Магнус. «Прежде не было замечено, чтобы они дружили с людьми или друг с другом, и уж тем более, чтобы выполняли чьи-то просьбы», Или и вовсе бескорыстно помогали другим? Вот бы изучить их обоих. Я подхватила Снежка с пола и прижала к себе. Животу тут же стало холодно. Нечего его изучать. Он мой друг, а друзей не изучают. Снежок благодарно ткнулся холодным носом или некой его заменой в мою руку. Магнус задумчиво посмотрел на меня. Ну, хорошо. Но если будут еще какие-то любопытные нюансы его поведения, расскажи мне. «Любопытные нюансы поведения», – пробурчала я. «Так да кто же так вообще говорит про живых существ? Вы как будто весь мир под лупой исследуете». Уголки губ колючки чуть дрогнули. Что-то вроде того. Он развернулся, чтобы уйти, но на пороге задержался. «Да, я зачем пришел? Я поглядывала из окна на всю эту толпу. Никогда не видел людей на моих землях такими счастливыми. Вполне неплохо, Снежинка». И Магнус ушел, аккуратно затворив за собой дверь. Мы с Чернышом оторопело, уставились друг на друга. «Ладно, похвала от этого кремня, но он же не мог назвать меня Снежинкой, верно?» «Нет, мне определенно послышалось». Черныш, задорно поблескивая глазами, покачал головой. «В последнее время я не узнаю господина. После того, как ты вихрем ворвалась в его жизнь, он как будто переменился». Я хихикнула, что правда, в душе расцветало приятное чувство, теплое и щекотное. Я раз за разом прокручивала в голове слова Магнуса и то, что произошло за день. Может, есть шанс, что в этом новом для меня мире у меня все получится? Так или нет, покажет лишь время. Но верить мне никто не запретит.